Глава 5. Полночь, все того же пасхального воскресенья, я подпирал стену коридора на верхнем этаже дома номер 155, поля Норт-стрит. Мне это уже порядком надоело, поскольку я торчал там вот уже битый час. После того, как Вулф предложил свое кое-что, я позвонил по телефону Айрис Инес, там никто не ответил, я перезвонил в газет. Лона Койна на месте не оказалась, но его помощник сказал мне, что, по последним данным, Айрис и н е с до сих пор находится в офисе окружного прокурора. Зная, что женщин там редко задерживают на всю ночь, даже после предъявления обвинения, я вывел из гаража машину, домчался до Леонард-стрит, поднялся на лифте и расположился перед приемной. Там и торчал, когда пробило двенадцать. Три минуты спустя я увидел Айрис и н е с Двери распахнулись, и она возникла в проеме. Правда, не одна. Мне понадобилось две секунды, чтобы оценить ее сопровождающего. н е помощник прокурора, н е адвокат, значит, один из следователей, из числа тех, кого я не знаю, но ведет он ее не как арестованную, значит, просто провожает вниз к полицейской машине, которая должна доставить «Айрис Инн» из домой. Придя к такому выводу, Я преградил им путь и громко сказал «Привет, Айрис! Поехали домой!» «Кто вы такой?» — воскликнул сыщик. «Ее друг, вы против?» «Друг мне как раз, кстати», — заявила Айрис, взяла меня за руку и увлекла к лифту. Сыщик проблеял что-то вслед, но мы сделали вид, что не услышали. Подойдя к лифту, я оглянулся и увидел, что бедняга так и продолжает стоять на месте, пребывая в нерешительности. То ли бежать за нами, то ли отпустить. Пока он чесал в затылке, двери лифта раскрылись, и мы упорхнули. Внизу, в вестибюле, на нас наскочил кто-то из журналистской братьи. Когда он опознал в спутнике «Айрис» и «Инэс» меня, у него буквально отвалилась челюсть. Он ринулся за нами и настиг уже на улице. Тут, признаюсь, я повел себя грубо и от души саданул ему локтем под ребра. Когда от ближайших преследователей нас о т д е л и л о полквартала, я заговорил. «За углом ждет моя машина». — Нет уж, благодарю, — покачала головой Айрис. — Посадите меня в такси. Меня никогда еще не сажал в такси принц королевской крови. Хотя мне вы больше напоминаете бойскаута. Мы завернули за угол. — Я подыграла вам только потому, — пояснила Айрис, — что этот хмырь собирался отвезти меня домой, а мне эти копы вот уже где. Она сделала выразительный жест. — А как вы догадались, что я не арестована? — По его физиономии. Я специализируюсь по физиономиям копов. И по их походке. Я придерживал е е р у к о й за локоть. Вот моя машина. Я открыл дверцу. Залезай. т е Вы знаете, кто я такой? И догадались, что ждал я вас не случайно. А п р и ч и н я объясню вам по дороге к дому 116 по а р б о р с т р и т Айрис посмотрела на меня. При тусклом уличном освещении она больше напоминала мне ту прежнюю Айрис, которая 12 часов назад вглядывалась в меня. со своего ящика возле церкви, нежели усталую и немного замученную женщину, которой я дождался в офисе окружного прокурора. Судя по всему, увиденное Айрис удовлетворило, поскольку она залезла в машину, а я зашел с другой стороны, сел за руль, запустил мотор, и мы покатили. Айрис сама прервала молчание. «Вы хотели что-то сказать?» — напомнила она. «Да». Вы, должно быть, знаете, что я работаю на Нира Вулфа. Разумеется. Сегодня вечером к нему приходили Миллард Байну и Генри ф р и м Она резко дернула головой. Зачем? Встреча носила конфиденциальный характер. Но известно ли вам, что вы собирались выйти замуж за Фримма, но получили от ворот-поворот? По ворот? О, Господи, опять эта тягомотина. Выпустите меня. Если я не найду такси, то пойду пешком. Я спросил только, известно ли это вам. Ну, конечно. Тогда я готов признать, что речь об этом заходила. Я замолчал, чтобы свернуть налево. Вам, наверное, известно также, что, по мнению полиции, миссис Байнова была убита с помощью отравленной иголки, которую выпустил из фотоаппарата один из нас. Или они приберегли это на завтра? Нет, они забрали мой фотоаппарат и показали мне иголку. Значит, вы в курсе дела, я могу изложить свое предложение. Общеизвестно, что по части наблюдательности я любому дам сто очков вперед. Так вот, если я явлюсь в офис окружного прокурора, например, завтра утром, и скажу, что хорошо разглядел вашу фотокамеру с близкого расстояния и абсолютно убежден, что никаких тайных приспособлений в ней не было, то, пусть они не вычеркнут вас совсем из числа подозреваемых, пыл их заметно охладится». Особенно если я поклянусь, что готов подтвердить свои показания в зале суда, находясь под присягой. Конечно, пока это все остается под вопросом. А предложить я хочу вам следующее. Что, если нам поехать и обсудить все это с н е р о Вулфом прямо сейчас? Айрис повернулась и посмотрела на меня. А я, надавив на педаль тормоза, чтобы остановиться на красный свет, в свою очередь уставился на нее. «Я не поняла», — сказал Айрис. «Все очень просто. Если они подозревают, что вы выстрелили этой иголкой...» «О, это я как раз понимаю». «Я не понимаю вас с Улфом». Она зажмурилась. «Я слишком устала, и мои мысли путаются. Генри Фримм не мог заставить вас...» «Нет, не Генри. Зачем это могло понадобиться м и л о р д у б а й н о у Отвезите меня домой. Я отвернулся, поскольку загорелся зеленый свет, и включил первую скорость. Мистер Вулф все вам объяснит, заверил я. Что-нибудь съедите, выпейте и придете в себя. А он скажет, что нет, я хочу домой. Ее голос сорвался. Я выйду на следующем перекрестке. А ведь она вышла бы. Я понял, что переубедить ее не удастся. К ближайшему перекрестку мы подведем уже секунд через двадцать. так что заговорить ей зубы я попросту не успею. Если же начну ее уламывать, когда машина уже остановится, она не станет меня слушать и выскочит. Если же я попытаюсь ее задержать... Она заорет благим матом. Чувствовалось, что она уже и так взвинчена до предела. «Ну ладно», — великодушно согласился я. «Будь по-вашему, едем домой. Я позвоню вам утром». Дарбор-стрит, это в Гринвич-вилледже, езды было всего минуты три. А дороги в пасхальную ночь довольно пустые, сами понимаете. Не успел я притормозить перед домом номер 116, как Айрис в ту же секунду открыла дверцу и выскочила на тротуар. Правда, почти сразу сунула голову в машину и улыбнулась мне, вернее, попыталась. Улыбка вышла довольно жалкая и вымученная. — И на том спасибо, — сказала а р и с Попробую уснуть. Хотя вы здорово меня взбудоражили. Я дождался, пока она не зашла в подъезд, потом развернулся, доехал до нашего гаража, оставил машину, завернул за угол, протопал к нашему особняку, поднялся на крыльцо, в ставил ключ в замочную скважину, повернул — но дверь открылась только на пару дюймов. Кто-то уже навесил цепочку. Я позвонил, и потом, прождав примерно с минуты, понял, что откроет мне сам Вулф, а не Фриц. Звякнула цепочка, дверь распахнулась, и я вошел. Нет. В его тоне чувствовалось облегчение. Чего от него еще ожидать? Не скажу, что он охотнее подвергся бы... Аресту за кражу цветов, чем необходимости допрашивать женщину. Но облегчение было явным. Как-никак час испытаний удалось отложить. «Я ее вызволил», — доложил я. «И мне удалось завлечь ее в машину. Но она заупрямилась, и даже д о с т а в и я ее сюда к вам, она закатила бы скандал, так что во избежание этого я отвез ее домой. Попытаюсь счастья завтра утром. У вас есть новости?» «Нет». Мурлыка не суетился. — Нет, я уже жалею, что мне рассказали про эту панду. Я в недоумении уставился на него. Не узнаю вас. В худшем случае нас посадят на 30 дней, да еще, возможно, разрешат, чтобы фриц приносил передачи. Вместо ответа Вулф надавил на кнопку вызова лифта. — Если нас лишат л и ц е н з и й то мы будем торговать орхидеями, — сказал я, желая поднять ему настроение. и прошел в кабинет, чтобы запереть на ночь сейф.